Глава 1. Сретенский жаберник. 2 февраля. Слава тебе, Мартын святой, в делах застой, не к чему и надсаживаться. Довольно я поработал на своём веку. Дадим себе передышку. Вот я сижу за своим столом, по правую руку кружка с вином, по левую руку чернильница. А напротив меня чистая тетрадь совсем новенькая раскрывает мне объятия. За твоё здоровье, сынок, и побеседуем. Внизу бушует моя жена, за окном воет ветер и грозит война пуская. Как хорошо, что мы опять сошлись, милый ты мой пузан, вот так, лицом к лицу. Этя, я тебе говорю. Румяная рожа, сметливая, смешливая рожа с длинным бургонским носом, посаженным на кость, словно шляпа на бекре. Ну скажи ты мне, пожалуйста, от чего это мне доставляет такое удивительное удовольствие видеть тебя, склоняться наедине над моим старым лицом, весело рыскать по его рытвинам и словно из колодца А ну его колодец, слоны из погреба, пить у себя в сердце полный чаши старые воспоминания, а? Но добро бы ещё мечтать, а то писать о чём мечтаешь? Да что я говорю? Мечтать. Глаза у меня открытые широко, большие, с морщинками в углах, спокойные и насмешливые. Пустые грёзы, не для меня я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал но не без рассудства ли для кого я пишу разумеется не для славы я слава богу не дурак я знаю себе цену для внуков что останется через 10 лет от всех моих бумаг Моя старуха меня к ним ревнует, она полит всё, что не найдёт. Так для кого же? Да для самого себя, для собственного нашего удовольствия. Я бы лопнул, если бы не писал. Не рыам же я, внук своего деда, который заснуть без того не мог, чтобы не записать на сон гретучий, сколько кружек он выпил и изрыгнул. Мне нужно поговорить, и мне мало словесных боёв у нас в Кломси. Я должен излиться, как тот, что брил царя Мидаса. Язик у меня длинноват. Если бы иные меня слышали, могло бы запахнуть костром. Ну что поделаешь? Если всего бояться, задохнёшься от скуки. Я люблю, как наши большие белые волы пережёвывать вечером дневной корм. Как приятно потрогать, пощупать и помять всё то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус, не торопясь, так чтобы таяло на языке медленно, в обсоску рассказывать самому себе всё то, что не успел спокойно вкусить. Пока ловил на лету. Как приятно Пройтись по своему маленькому миру, Сказать себе Он Мой. Здесь я, Хозяин и повелитель. Ни холод, ни мороз Над ним не властны, Ни король, ни папа, Ни войны, Ни моя старая ворчунья. А ну-ка, Я подведу счет этому миру. Во-первых, я имею себя. Это лучшее из всего. У меня есть я. Кула-брунион, старый воробей бургундских кровей, Обширный духом и брюхом, Уже не первой молодости полвека стукнула, Но крепкий. Зубы здоровы, глаз свежий как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седават. Не скажу, чтобы я не предпочёл его русым, или если бы мне предложили вернуться эдак лет на 20 или на 30 назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов, 5 десятков отличная штука. Смеете, сы молодежь, не всякий, кто желает, до них доживает. Шутко по-вашему таскать свою шкуру по французским дорогам полвека сполна в нашите времена. Бог ты мой! И вынесла же, милые мои, наша спинушка и вёдра и дождя, и пекло же нас и жарило, и пропаласкивало. И насовали же мы в этот старый дубленный мешок радости и горестей, Проказ и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и не надо, И фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, И всего, что видано и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось. Всем этим набита наша с ума в перемешку. И занятно же в ней порыться. Стой, не вдруг, милый друг. Пороемся завтра. Если я начну сегодня, то не будет и конца. Пока что запишем для справки, Какие товары имеются у нас в лавке. У меня есть... дом жена четверо сыновей дочь замужна слава тебе господи зять само собой 18 внуков серый осёл собака шесть кур и свинья ну и богач же я наденем очки чтобы получше разглядеть наше сокровище Перечисляю я их по правде говоря, только для порядка. Случались войны, заглядывали солдаты и неприятельские, и приятельские. Свинья посолена, осёл хром, погреб выпит, курятник ощипан, но жена-то у меня есть, чёрт возьми, есть действительно. Слышите её голосок? О таком счастье не забудешь. Она моя, она моя голубушка, это я её обладатель. Ах ты, старый плут брюня. Все тебе завидуют. Господи, зачем же дело стало? Если кто желает её взять, женщина бережливая, работающая, скромная, честная словом преисполненная добродетелей это я не впрок и я грешный сознаюсь что семи тощим добродетелям предпочитаю упитанный грешок но будем добродетельны раз уж приходится и таково воля божья ой и беснуется же она наша неблагодатная мария наполняя дом своим сухопарым телом, всюду шаря, всюду лазя, ворча, бурча, бормоча, крича от погреба до чердака, изгоняя пыли тишину. Вот уже скоро 30 лет, как мы женаты. Чёрт-те во знает, почему. Я любил другую, которая смеялась надо мной, а она хотела меня, который её не хотел. Это была в те времена маленькая бледненькая чернушка, чьи жёсткие зрачки готовы были меня съесть живьём и сверкали словно две капли водки гложущей сталь. Любила она меня, любила до смерти. И так она меня преследовала. Ой, да чего люди глупые, что от счастья и из жалости А счастье из числавия, а больше от усталости, дабы хороший способ отделаться от этого наваждения, я стал старый шут, лезет от дождика в пруд. Я стал её мужем. С тех пор она моя. Добродетель у меня в доме. А она? Она щит, милое создание. За что? за то что любила меня она меня бесит ей во всяком случае хотелось бы меня взбесить но не тут-то было я слишком ценю свой покой и не настолько глуп чтобы из-за слов огорчаться хоть на грош идёт дождь пусть идёт гремит гром пою на весь дом И когда она орёт, я смеюсь во весь рот. Почему бы ей не орать? Разве я собираюсь ей мешать этой женщине? Я ей смерти не желаю. Завёл жену, заботь тишину. Пускай себе тянет свою песенку, я буду тянуть свою. Коль скоро она не делает попыток заткнуть мне клюв, Она и не покушается, она знает, к чему бы это привело. Пусть себе чирикает у всякого своя музыка. Впрочем, в лад ли звучат наши инструменты или не в лад? Мы, как-никак, исполнили с их помощью несколько недурных вещиц. Дочку и четырех молодцев. Народ! Всё прочный, хорошо сложённый. Я не жалел материалов и труда. Однако единственное из всего выведок, в ком я вполне узнаю своё семя, это моя плутовка Мартинка, моя дочка Скатинка. Немалого стоило мне мужества довести ее до замужества. Ох, наконец-то она угомонилась. Ну, полагаться на это не очень-то следует, но теперь мое дело сторона. Довольно я, стерег и берег, теперь моему зятю черед стеречь. Флоремон, пекарь, охраняй свою печь. Мы всегда спорим, всякий раз, как встретимся. Но ни с кем мы так не ладим, как друг с другом. Славная девушка, рассудительная даже в своих сумасбродствах и честная, но только честностью весёлой, потому что для неё худший из пороков это то, что скучно. Труд ей не страшен. Труд это борьба. Борьба это удовольствие. А она любит жизнь. Она знает, что хорошо, как я. Это моя кровь. Но только я, пожалуй, слишком расщедрился, когда ее создавал. Мальчики удались мне не так. Мать подмешала своего, и тесто скисло. Из четырех двое богомолы, как и она. Вдобавок... врождебных толков один всё время трётся среди постных рож попов святож а другой гугенот сам не понимаю как это я высидел этих утят третий солдат воюет шатается неведомо где а что касается четвёртого кто это ничто Ну как есть? Ничто. Мелкий лавочник, безличный, как овца. Я зеваю при одной мысли о нём. Я узнаю своё племя только с вилкой в кулаке, когда мы сидим все шестеро за моим столом. За столом их будить не нужно. Все работают дружно, и любо смотреть, когда мы все шесть Вся дюжина челюстей садимся есть, отправляя куски за обе щеки и спускаем вино на самое дно.